Глава 32. «В сладкой булочке». К их столику подошел официант, и доктор отвлекся на заказ. Аня согласилась с предпочтениями Мейлора, боясь выбирать самостоятельно. Названия пирожных и напитков ей ни о чем не говорили, а подходить к прилавку и тыкать пальцем в то, что хотелось попробовать, она сочла неловким. «У нее еще будет время насладиться ассортиментом кондитерской». Сейчас Анюта вновь включила в себя помощницу королевского шпиона, и беседа с доктором для нее была важнее сладостей. «Бу-бу-бу-бу», — -бу -бу. выдохнул доктор, когда официант ушел. «Хорошо, слушай». Анна поерзала на стуле, сгорая от нетерпения. «Пышечку, которую мы вчера видели в машине Феста, зовут Глория. Она дочь королевского повара. Девушка не блещет умом, лениво, но крайне любопытна» из-за чего вчера едва не прогорела. Болтает все, что придет в голову. Аня мельком взглянула на Глорию. Та, не стесняясь, уминала очередное пирожное. Перед ней стояло минимум пять пустых блюдец, которые из-за наплыва клиентов еще не успели убрать. Вторая — ее подруга Электра. Вон та в белом костюме, что жмется к соседу. Также тихо продолжил доктор, бросив быстрый кивок на высокую брюнетку. Полную противоположность пампушке. «У этой жизнь гораздо скромней. Отец королевский архивариус, канцелярская крыса, знающая свое место. А подобные ему не могут похвастаться высокими заработками. Электро это бесит. Она стремится высший свет, но попасть в него может только через глупенькую Глорию. Поэтому держится за нее хватка. Вряд ли кто из этой компании возьмет Электро замуж. Статус не тот. А вот курортный роман замутить могут». Сегодня она держит нос задранным, и одежда у нее новая, а это значит, кто-то из парней с ней переспал. Судя по тому, какое кислое лицо у Реджинальда, счастливый любовник он. Аня, помимо воли, открыла рот. Доктор, прикидывающийся простачком и увольнем, изображающий из себя взбодрившегося старичка, готового танцевать всю ночь с подвыпившими девицами, вдруг поразил наблюдательностью и точными суждениями. Он заметил изумленное лицо собеседницы. Похлопала ее по руке. А, чем ты думаешь, я вчера весь вечер занимался? Танцевал и бегал за каждой юбкой? Он усмехнулся: Я собирал сплетни о тех, кто ушел с фестом на яхту. У пьяных язык развязан, и можно узнать даже самое потаенное. А вот эта красивая девушка! Кто она? Ее, кажется, зовут Джулия. Аня прекрасно помнила, как зовут стройную блондинку, но не хотела показывать свой интерес к сопернице. Верно, Джулия. Единственная дочь столичного банкира. Отец разбогател внезапно. Как подозревают, совершил какую-то денежную махинацию. И банк из третий разрядных вдруг сделался королевским. Поговаривают не без помощи первого советника. Джулия умна и красива, но находится под влиянием Марка. Мне вчера шепнули, что у них тайная связь. О любви речь не идет. Складывается впечатление, что Марк чем-то шантажирует девушку и заставляет подчиняться своим прихотям. Джулия против, чтобы об их связи знали, но Марк плохо держит язык за зубами. Мне кажется, он намеренно провоцирует ее, зная, что ему за это ничего не будет. Как я понимаю, Марк еще не пришел. Аня сделала вид, что смотрит в окно. В стекле прекрасно отражался весь зал. За столом с девушками сидел всего лишь один парень Реджинальд. Доктор был прав. Черноволосый красавец оглядывал зал со скучающим лицом, стараясь не смотреть в сторону Электры, которая была шумна и весела. «Нет, Марку сейчас не до сладкой булочки. Вчера сгорела его яхта, и он до сих пор возится с полицией». «Что скажете о Риджинальде?» А неумышленно отложила разговор о яхте и ее хозяине. Для начала хотелось составить мнение о сидящих за соседним столом. «Умный парень, высокий достаток». Его отец — глава крупной компании по производству паровых двигателей. Отсюда желание Реджи — лидировать среди местной молодежи. Но Марк не позволит какому-то мальчишке, еще не окончившему Сифорд, высунуться. Во всяком случае, не при нем. Марк бывает в Лазурной бухте наездами, поэтому Реджинальд уступает ему на время приезда пальму первенства. «Вам не кажется, что Марк шантажирует не только Джулия?» Если бы я была лидером Золотой молодежи, то никакие марки не перешли бы мне дорогу. же умный и не лезет на рожон. Зачем ломать копья, если скоро все разъедутся? На побережье останутся только старики и малолетние дети. Молодежь отправится на учебу. Всю эту компанию, кроме Марка, ждет Сифордская академия. А теперь расскажите о Марке. Очень подозрительная личность. Он из магов? О нет. Маги — это до того редкое явление, что их можно пересчитать по пальцам. Знаешь, что маги не всегда были в Хейшероне. Они появились всего лишь около 20 лет назад. То есть именно тогда, когда в королевстве бушевала смертельная эпидемия? Доктор задрал бровь. На юношеском лице это выглядело забавно. Смотри, какая понятливая. Я только сегодня утром читала учебник истории. Аня потопила взор. Она еще не выяснила, как много доктор знает о ней. «Но ты права. У некоторых из выздоровевших вдруг появился дар. В то время ходило мнение, что это следствие болезни. Наш прежний король сразу смекнул, какую опасность несут новоявленные маги, если ими не управлять. Поэтому быстро собрал их под свое крыло». «Разумное решение», — согласилась Анна. «Появление нового мага непременно регистрируется». «Между прочим, первый советник, в отличие от двух рангом пониже, не был одарен магией, поэтому так тщательно увешивался амулетами на все случаи жизни». Доктор громко фыркнул. «Смерть дождалась, когда он будет совершенно голым». Аня поморщила носик. «Простите за неуместную шутку». Мейлор пошел пятнами. «Мы выяснили, что Марк не маг, а остальные...» Аня сделала вид, что смерть советника ее не касается. Среди тех, кто находится за соседним столом, нет ни одного одаренного. Все мы, так и оставшись простыми людьми, привыкли пользоваться амулетами». «До эпидемии амулетов в Хейшироне существовали? Или их начали создавать те самые взятые на учет маги?» Доктор почесал переносицу. На нем не было очков, и он все время об этом забывал. Искал их на лице или хлопал по карманам. «Знаешь, я никогда не задумывался, откуда берутся старые амулеты». Мне кажется, они всегда были, передавались от отца к сыну. Изредка артефакты находили в развалинах старых замков или на дне моря. Есть среди них такие, с которыми непонятно, как обращаться. Знания с веками утратились. Но кто-то же должен был их создать века назад. Народ верит, что это были боги. Мэллор виновато посмотрел на Анну. Ему было неловко, что он так слабо владеет вопросом. «Или их сделали те, кто жил в этом мире до вас», — выдвинула свою идею Анна. «То есть ваши предки. Но по какой-то причине они однажды утратили способность к магии». «Вполне возможно, что тогда тоже случилась эпидемия, и все маги вымерли», — доктор пожал плечами. «Наш мир постоянно сотрясают катастрофы». «Я думаю, способность творить магию всегда жила в людях, а эпидемия просто разбудила ее. «Сейчас магию творят единицы, но пройдет время, и она полностью возродится в потомках». «Интересная мысль». Мэл разодрал голову к потолку, задумчиво уставившись в одну точку. «Болезнь однажды похоронила дар, а спустя века вновь разбудила его. Надо бы рассказать об этой идее королю. Вполне возможно, он и сам так полагает, просто я не в курсе. У меня, ха, несколько другая стезя». Официант принес поднос с чашками и чайником. Вскоре подошел второй, с трехэтажной вазой, с разнообразными пирожными. Меллор вытаращил глаза. Я столько не заказывал. Угощение от владельца сладкой булочки. Мы, как по команде, повернули головы к сверкающему огнями стеклянному прилавку. Фест, стоящий за ним, широко улыбнулся и помахал нам рукой, узнал все же. Я не заметила, чтобы еще кому-либо из посетителей приносили такие щедрые подарки. «Любит он тебя, Анна!» Доктор со вздохом положил на блюдце сразу два пирожных. «Заботится о ценных кадрах!» — парировала она, откусывая нежнейший эклер. От удовольствия закрыла глаза. Когда трехэтажная башня основательно поредела, Аня, отпив глоток чая, напомнила, «Мы остановились на Марке, самой мрачной и неоднозначной фигуре из этой компании». «И самой таинственной. Разбогатеть на мыле и шампуне нужно умудриться». А у них такие обороты, что, кажется, их продукцией пользуется весь мир. Я как-то пробовала варить мыло. Не скажу, что дело слишком простое, но и несложное. Каким способом они сумели выбиться, если мыло гораздо варить все, кому не лень? Во-первых, богатый ассортимент. А во-вторых, в шампунь делаются какие-то таинственные добавки, отчего волосы блестят и становятся шелковистыми. Ни один из конкурентов не может добиться подобного эффекта продукцию шампуни и мыла геллер покупает даже королевский двор аня задумчиво покусала ноготь большого пальца зная что враг мотается между мирами можно предположить что добавки берутся как раз там а если так то тот самый заговорщик что похитил ее и подкинул в покое советника это марк или его сообщники что еще можно сказать о марке богат самодоволен хитер и опасен Доктор подлил себе и Ани Чая. «Интересная характеристика». «А, кстати, вот и он». Доктор качнул головой в сторону входа в длинный зал. Если девушки за соседним столом, заметив короля шампуня, оживились, то лицо Реджинальда сделалось еще темней. Сразу стало заметно, что он не пылает любовью к старшему другу. Анна и доктор переглянулись и навострили уши. Они сделали вид, что созерцают панораму за окном. В стекле, которое отражалось, как в зеркале, вся компания. «Вы не поверите, кого я только что встретил», — произнес Марк, бухаясь на условно подставленный официантом стул. «И кого?» — не удержалась от вопроса Глория, быстро промокая салфеткой, испачканной в креме губа. Вместо того, чтобы ответить, Марк возрился на пышку так, словно увидел перед собой утопленника. «Ты жива?» — после минутного замешательства спросил он. «Но как?» «Я вызвал водолазов, чтобы достать твое тело». «Можешь отменять». Глория легкомысленно махнула рукой. «Меня спас Фест. Как чувствовала, что за мной нужно вернуться? Честно говоря, я находилась в невменяемом состоянии и несла всякую чушь. Я поэтому с утра прискакала сразу сюда, чтобы извиниться перед ним за свое поведение». «И что ты ему наговорила?» Марк кивнул официанту, наполнившему бокал вином. «Мы пытали ее незадолго до твоего прихода». Помнишь, она на яхте заявила, что знает, кто убил советника? Реджинальд лениво отпил глоток вина. Марк потянулся за своим бокалом, но пить не стал. Крутил его в пальцах, любуясь рубиновым цветом. Так вот, наша Глори опять все перепутала.